Глава 12. Ты сегодня задумчивая. Случилось чего? спросила Вэлма после того, как я в третий раз не ответила на ее вопрос. Нет, извиняюще улыбнулась, поторопилась оправдаться. Повторяю выученные слова. Ты не слишком усердствой, добродушно усмехнулась женщина, вручая мне миску с салатом читать умеешь и уже хорошо что ты знаешь лучше меня вот научу тебя готовить и не пропадёшь всегда работу найдёшь спасибо рассеянно улыбнулась подав Софи булочку мы в сад выйдем я пока не нужна здесь нет иди отдохни а то скоро без продыха будем на кухне работать в саду устроившись, как обычно, в тени раскидистого дерева, я принялась рассказывать Софье все, что успела вычитать прошлой ночью. Таким образом, закрепляя полученные сведения у себя в голове, ну и девочку заодно обучая. Мы с Корин не были на море, тяжело вздохнула Кроха, срывая травинки, складывала их в невысокий стажок у края пледа. Я, наверное, тоже Но мы обязательно его увидим, проговорила, перевернувшись на живот, подложила руку под подбородок, смотрела, как маленький муравьишка тащит на себе кусок коры размером больше его минимум в два раза. А ты знаешь, что муравей может поднять вес, превышающий его вес в пятьдесят раз. Но самым сильным из насекомых считается жук-навозник. Он поднимает груз в тысячу раз больше, чем свой собственный. "Да", потрясенно пробормотала Софья, устраиваясь рядом со мной. "Ой, точно. Смотри, какая большая веточка, о муравей несет! Откуда ты знаешь? В книге прочитала". Хм, скорее всего, запнулась я, пораженная забавной вспышкой своей памяти. Смотри, какая гусеница пушистая, словно в шубке. Это глаза? Да, которые смотрят на тебя и недоумевают, глядя на такого великана, рассмеялась наблюдая за удивленной девочкой. Время перерыва пролетело быстро. Отправив Софи в нашу комнату на дневной сон, как посоветовала Велма, вырастившая двух сыновей, я вернулась к работе. Сегодня кухарка запланировала на коржи для торта и сделать крем. Мне же было поручено взбить яйца в густую пышную пену. Орудуя венчиком в миске, меня терзали смутные видения, что можно это действие сделать гораздо быстрее и менее трудозатратным, но я не могла понять или вспомнить как. Поэтому продолжала трудиться, не покладая рук. «Айрис, добрый день. Добрый чат поприветствовала парнишку, который занимался доставкой продуктов в замок. Как прошла встреча с родными? Мать приболела, но уже получше стало. Отец крышу на доме подправил. Принялся делиться последними новостями чат, время от времени украдкой на меня посматривая. Вэлма, глядя на нас, довольно улыбалась, разминая руками сливочное масло вместе с мукой. Как бак поживает? Дом начал строить. Сказал пора обзаводиться семьей. — Ответил чад, вытаскивая из короба мешки с крупой, многозначительно на меня взглянув, продолжил. Я тоже подумываю дом поднимать, и земля имеется у реки, и лес рядом. Уверена, твоей девушке повезло, улыбнулась парнишки, догадываясь, что все эти настойчивые рассказы о его семье и планах неспроста. Но давать ложную надежду я не хотела. Чад отличный парень, но не в моем вкусе. Вот, отец велел передать, смущенно буркнул Чат, поставив передо мной небольшую деревянную шкатулку с потрясающе красивым узором на крышке спасибо растерялась не зная как и ответить на такой дар мало ли чем эта шкатулка меня обяжет но и отказывать не спешила глядя на нахмуренное лицо парнишки мне совсем не хотелось его обижать тал принеси за такую красоту не жалко столько отдать произнесла Вэлма, не дав и слова сказать чаду. Ох, и умелец твой отец. Поди на рынке эти шкатулки мигом разбирают. Я же, пользуясь моментом, поспешила в свою комнату, где под кроватью в мешке, завёрнутые в несколько тряпиц, лежали наши невеликие накопления. Спасибо большое, чуть ли не силком всучила тал в руку чаду взяла шкатулку в руки, затаив дыхание, открыла крышку, мысленно прося, чтобы в ней ничего не оказалось. Повезло. Она была пустая и довольно просторна. Будет теперь, где наши с Софи сокровища хранить. Э, -э пожалусто, пробормотал Чет, бросив сердитый взгляд на Велму. Торопливо выложил еще два мешка и поспешил покинуть кухню. Зря ты так, хороший парень, заметила Вэлма, — стоило нам остаться от ним. И родители тебя не обидят, да и хозяйство у них доброе. Тогда почему помогли? хмыкнула хитро сощурив глаза. Ну тебя, отмахнулась женщина. Видела, что не по сердцу пришелся, а обижать не хочешь, Взбила яйца. Отлично. Теперь возьми в горшке на полке у окна две пластинки, положив в чашку и залей их холодной водой. Не хотела, и правда, хороший парень согласилась с женщиной, заглядывая в многочисленные горшки в поиске каких-то пластинок. Спасибо, Вэлма. очень выручила. Но ты все же подумай, одной тяжело жить, а у тебя еще сестра маленькая. Подумаю произнесла, довольно хмыкнув, обнаружив в седьмом горшке желтые с неровными краями пластинки. Эти? Они, подтвердила Вэлма. — Ага, в эту чашку. Теперь вода. Все, хватит, пусть набухает. Зачем это? спросила, рассматривая бледно желтые кусочки в воде. Чтобы крем густым был и плотным, как раствориться? Нагреем и добавим сливки и сок малины. Забыла. Возьми ее в корзине и в ступке разомни. Сок нужен. Досмотри, да чтоб ни одно семечко не попало. Хорошо, задумчиво проговорила, ощутив непреодолимое желание еще раз коснуться этих янтарных кусочков. Через час к нам присоединилась София, забравшись на стул. Она подкрепилась стаканом молока и печеньем, а после помогала Вельме нарезать на мелкие дольки яблоки. За работой и разговорами день пролетел незаметно. Наскара приготовила ужин для слуг, пока Вэлма занималась праздничным столом. Я успела покормить хохотушку Лету и продолжающую хромать Дору, вымыть посуду. Когда на кухню наконец вошли Гретта и миссис Мэдисон, которые задержались в кладовой с раннего утра, проверяя наличие салфеток и скатертей. Айрис, идем!» – произнесла экономка, махнув рукой приглашающим жестом. Взглянув на Софи, покачала головой, чтобы та оставалась вместе с Велмой и не шла за мной. Я последовала за нахмурившей брови миссис Мэдисон. Что-то случилось? Не выдержала пытливо по взгляду женщины, остановившись в коридоре для слуг. Мистер Рейнард сказал, что разрешил тебе ходить в библиотеку, произнесла экономка, пристально на меня посмотрев. Айрис, я думала, ты приличная девушка. Зачем ходила к его светлости? — Миссис Мэдисон, нет, что вы? торопливо возразила, чувствуя, как полыхнули мои щеки. Я ночью была в библиотеке, когда он вернулся и застал меня там. Я правда хотела уйти, но он распорядился подать чай и сказал, что позволит читать книги и сообщит об этом вам. Я хотела вам рассказать об этом, но вы не приходили на кухню. А по замку мне гулять нельзя. Вот как, растерянно пробормотала женщина, терпеливо выслушав меня, с извиняющейся улыбкой продолжила. Ну, раз позволил, ладно, беги на кухню. Хорошо, кивнула с облегчением, выдохнув. Мне никак нельзя потерять эту работу. Я еще не накопила достаточно монет на дорогу. Снидая мои тягостными размышлениями, я не знала, как дальше быть: не ходить в библиотеку, чтобы лишний раз не столкнуться с мистером Рейнардом, но тогда я ничего не узнаю, или ходить, надеясь, что наша встреча оказалась случайна и больше этого не повторится. Так ничего и не решив, я вернулась к обеспокоенной Софии ласковой улыбкой, показав, что все в порядке.